полета. У маленького человека обычные радости небольшие, но Славке Сычеву, конопатому подростку 13 циклов от роду, привалило настоящее счастье. Всю прошлую смену бушевал затяжной самосбор, заливший несколько этажей, в том числе и тот, на котором был его образовательный блок BOEL 1034-52-864. Учеников распустили по жил ячейкам до устранения последствий и пообещали отправить домашнее задание по трубопочте. По крайне удачному стечению обстоятельств, трубопочтомат домой родители Славки не провели. Не хватило талонов после покупки ЭВМ Позитрон 74М. Так что можно было наслаждаться гордым одиночеством, пока предки будут на заводе. Древний лысеющий дед, возраст которого, кажется, равнялся возрасту гигахрущевки, препятствием для одиночества не считался. На предложение друзей потаскать недавно найденную кем-то из взрослых тушонку с карантинных этажей, Славко ответил стоическим отказом. 10 циклов назад именно так и пропала его сестрёнка. Бегала по этажам с подружками, лазала по шахте лифта, проверяя себя на смелость. Да и стрельнула ей в голову посмотреть, что же такого прячут ликвидаторы. На одном из этажей, насящ их таинственный статус карантинных. Назад она не вернулась. Славка был тогда совсем ещё не смышлёнышем. Запомнил только то, что отец посидел всего на 7 сменок. Мама перестала говорить о рота ликвидаторов, направленная на спасение его сестры. Так и не поднялась обратно на их этаж. Проход залили бетоном. С тех пор Свободное время ему было разрешено проводить только неподалёку от жилой ячейки. Оглядевшись вокруг в поисках того, чем себе можно занять, Славко обратил внимание на деда. Тот сидел в своём углу, распространяя запах выпитого с утра этанола, и деловито ковырял отвёрткой свой допотопный протез. Получалось у него на пьяную голову не очень, да и старость подточила координацию. Но он упорно компенсировал эти недостатки своей врождённой настойчивостью. Деда. Ау. Старик вскинулся и подслеповато прищурился. Посмотрел он, правда, в противоположную от внука сторону. А можно хлам твой? Кому хлам? Тяжело вздохнул и покачал головой дед. А кому наследие? Опять рыца вздумал. Ну я же осторожно, протянул Славко. Ничего не поломается, обещаю. В прошлый раз ты мне запчасть для протеза погнул, до сих пор вожусь. Да я вообще другую коробку возьму, там только старьё одно. Старьё. Меня уже пора в такую же коробку до да под кровать. Ладно, слись с тобой, пробубнил дед и вновь склонился над протезом. Рося. Обрадованный Славко встал на четвереньки, заглянул под тахту и вывел к самой объёмной коробку с дедовскими вещами. В его запасах всегда можно было найти крайне интересное, но в то же время абсолютно бесполезное барахло до перестроечной эпохи. Поверху груды вещей лежал большой чёрный круг. Под слоем пыли было аккуратно напечатано слово: "Мелодия". Скука. Подумал Славка, отложил круг и принялся рыться дальше. Следующим в его руках оказался брикет засохшей нормы. Такие выдавали кучу гигациклов назад вместо концентратов. Этикетки тогда даже подписывали: пищ. норм. сырьё. выдано Мартину Алексеевичу П. Следующий показалась металлическая загогулина с деревянной ручкой. Надпись нож консервный вводила в ступор. Славка слышал, что консервируют жилые блоки, в которых что-то случилось. Как к такой консервации относился нож, было решительно непонятно. Он продолжил доставать и раскладывать на полу раритетный мусор. Чашки с выбитыми на дне цифрами: 1R, 2 коп. Тетради, исписанные аккуратным почерком. Коробка зубного порошка. Ничего интересного. Славка уже собирался разочарованно задвинуть коробочку на её законное место. Как вдруг его внимание привлекла вещица на самом дне. Он выудил её и положил на ладонь. Это была металлическая коробочка с маленькой табличкой. На ней были неизвестно, что обозначающие числа и названия вещицы. Мегадиск МФТ-10-1. в скобочках К. Повертив находку, Славко нашёл отверстие под знакомый провод и подошил подключать его к домашней ЭВМ. Привкуше обнаружение кландеков цифровых артефактов до перестроечной эпохи, он подсоединил мегадиск и установил соединение с нерванетом. Когда лампочка подключения вспыхнула зелёным, он с нетерпением открыл файловую директорию накопителя данных. Но и здесь его ждало разочарование. Славка рассчитывал найти какие-нибудь киноленты или хотя бы фотографии. Однако весь объём цифровой памяти был занят всего одним файлом. Под невыразительной иконкой была надпись. «Симулятор полётов. Гражданский кооператив Мини-Софт». Пожав плечами, мальчуган дважды кликнул по значку. На мгновение кран погас. Затем от края до края лучевого монитора проползла надпись: "Загрузка". И тут Славка понял: это же игровая программа. Родители рассказывали ему о таких. Они были популярны в те времена, когда ЭВМ снабжались чуть ли не все жилые ячейки. Под эгидой обучения детей многие энтузиасты начали тогда создавать гражданские кооперативы, Для разработки цифровых развлечений официальной целью было образование, а настоящий же скрашивать досуг абсолютно всех владельцев электронных машин. По трубопочте можно было отправить капсулу с талонами на коричневый концентрат и записку с твоими интересами. Игра писалась по индивидуальному заказу. Процесс написания программы составлял от двух семестров до графика Но результат, там записанным на мегадиск, все оставались довольны. С тех пор прошло много гигациклов. Машины требовали запчастей, хорошего ремонта, а партия перестала снабжать блоки всем необходимым для починки. Так что большинство жителей предпочло избавиться от занимающих целый стол аппаратов, а обучение детей предоставить образовательным блокам. Творения кооперативов, само собой, перестали быть востребованными. Так что спустя некоторое время группы энтузиастов разбежались кто куда. Даже крупнейшие из них, наподобие мини-софта. Конечно, официально никто не назвал причин внезапного прекращения производства программ. Но это объяснение показалось всем наиболее логичным. Судя по дате... Этот мегадиск был использован для записи одним из первых, во втором гигацикле после перестройки. Артефакты такой древности тяжело было найти даже в дедовских вещах. Сегодня удача прямо-таки благоволила Славке, а в гигахрущёвке к такому надо относиться с большим подозрением. Пройдя обучающий этап, Славка решился на первый самостоятельный взлёт. Он наглянулся на деда, всё ещё сидящего в углу, и вновь погрузился в игровую программу. Его глаза горели от нетерпения. Следуя инструкциям и переключая десятки виртуальных тумблеров, рычагов и кнопок, Славко разогнал и поднял в воздух огромную машину странной формы. Её нос раздался вверх, а двигатели взревели. Навстречу восторженному Славке начало надвигаться нечто необъятное и бесконечно синее. В одном из своих рассказов дед называл эту штуку «небом». Повертев головой своего виртуального персонажа, Славка увидел внизу, под бортом машины, поверхность. И сделана она была явно не из бетона. Программа показывала поистине небывалый мир. Время. Всё, что можно было разглядеть из иллюминатора машины, разительно отличалось от родной гигахрущёвки. Простор, синева и скорость опьяняли. Душа Славки затрепетала от радости полёта, внезапно открывшейся свободы, которой не существует в бетонных коридорах. Под машиной, которая, судя по подсказкам, называлась самолёт, Начали проноситься города. На экране красиво появилась надпись: Все места в игре скопированы из реального мира. Поиграй и соверши полёт над родным районом. Нет, так не бывает. Сказка и глупость. Реальный мир не такой. Вдруг Славку накрыло детской обидой. Ну вот зачем они наврали? Ведь это всё выдумки, фантазии. Есть только гигахрущёвка и всё. Нет никакого неба, самолётов и того зелёного, чем покрыта поверхность внизу. Тяжёлое чувство тоски по вымышленному миру накрыло с головой. Под самолётом показался ещё один город, и Славка решил снизиться, чтобы рассмотреть его в деталях. Большая площадь вокруг него была покрыта зелёным пушистым ковром. «Трава!» — с трудом всплыл в памяти рассказ деда. То, что некогда называли деревьями, образовало густые рощи, по которым быстро ходили люди. Все они куда-то спешили, сжимая в руках разноцветные сумки и портфели. Они торопились жить и не знали, что живут в самом настоящем раю. Эти маленькие компьютерные люди понятия не имели... что нужно наслаждаться деревьями, травой и небом, ведь они есть далеко не везде. Эти глупые электронные человечки даже не подозревали, каково это просуществовать всю жизнь во фрактальном панельном лимбе. Вдруг Славко заметил подозрительно знакомые серые очертания. Присмотревшись, он очень удивился. В окружении зелени стоял до боли знакомый гигаблок. Он стоял обособленно от всех вокруг, словно осколок хруща, не весть каким ветром, принесённый в эту страну безмятежности. У подъезда сновали люди, живущие совершенно обычной жизнью. Серые стены чуждо смотрелись на фоне торжества, бьющей ключом жизни. Дом пронёсся под самолётом и исчез вдали». Однако, чем дальше вёл свою крылатую машину Славка, тем чаще ему начали попадаться знакомые очертания бетонных стен. Сначала они стояли поодиночке в немалом удалении друг от друга, но с каждым километром расстояние между ними сокращалось, а их число росло. Постепенно бетонные постройки начали образовывать кварталы. Они вытеснили приятную глазу зелень, заменив её узкими дорогами. Затем и дороги исчезли, позволив сплестись домам в единый жилищный фонд. Уже не было видно людей, лишь бескрайнее бетонное поле, простирающееся всюду, куда хватало глаз. Ничего не понимающий Славко с тревогой заметил, что от мира, которым он только что восхищался, не осталось и следа. Серые панельные дома наив в глазах сростались в бесконечную структуру. Подъезды превращались в переходы между замкнутыми блоками, а окна направлялись в глухие стены, не давая смотрящим в них разглядеть внешний мир. Ни травы, ни деревьев, ни людей больше не было видно с высоты полёта. Всё поглотил серый бетон. Даже небо стало менять свой цвет. А что с ним-то не так? подумал Славка. И направил взгляд виртуального пилота вверх. Сердце его сжалось. Закрывая свет, небо заполнялось до боли знакомыми перекрытиями, словно сам воздух начал превращаться в панельную застройку. Славка дёрнул виртуальный рычаг самолёта, чтобы развернуть крылатую машину и вернуться туда, где всё было так ново и прекрасно. Но управление больше не слушалось его. На лучевом экране ЭВМ вспыхнула неизвестная ошибка. Лампочка соединения с нерванетом погасла. Но Славка этого не заметил, хотя это уже не имело никакого значения. Истошно заколотив кулаками по клавиатуре, Славка попытался сделать хоть что-то. Но всё было бесполезно. Сворачивающееся в бетон пространство вокруг самолёта окончательно приобрело чертания гигахрущёвки. Мимо иллюминаторов понесли знакомые коридоры. Самолет начал дёргаться. Из колонок ВМ раздался скрежет и грохот. Разогнавшаяся машина крушила перед собой бетон. Вот только звук у колонок был выключен. осознав. Это славка хрипло завопила от животного ужаса. На негнущихся ногах он кинулся в коридор. Непослушными руками он взялся за вентиль гермодвери и навалился на него. Славка вышел в коридор в самый последний момент. На краткий миг экран ЭВМ Позитрон 74М отобразил его искорёженное ужасом лицо. Секундой позже весь этаж превратился в бетонное месиво. Ломая бетонные перегородки, вырывая гермодвери и кроша в пыль переходы, посреди гигахрущевки возник огромный Боинг. Едва остановившись, он ярко вспыхнул. Взрыв его топливных баков превратил два гигаблока в огромную воронку. Партийное руководство так и не смогло объяснить, откуда в гигах Рущёвке появился известный лишь по старым советским документам «Боинг-787». Оброшенные на возведение бетонного саркофага рот-ликвидаторов оказались обеспечены работой на сотни смен вперёд. Спасательный круг Под сводами потолка заводского цеха прогремел долгожданный звонок. Работяги токарного участка с облегчением побросали последние выточенные детали в контейнер на старой тележке, смели щётками стружку со станков и потянулись в раздевалку. Рома Беспалов, стерев пот с лица замусоленной тряпкой, поспешил за остальными. Смена закончилась. Осталось получить талон на концентрат и мчаться за сыном. В душевой к нему опять попытался набиться в компанию Серёга. Промыч, чего тебе? Ну давай хоть это по писяшке тяпнем. Себе тяпни, а мне за гришкой пора. Ивановна и так с ним за сегодня намучилась. Ну что ты за своим гришкой заладил? Не сбежит твой спиногрыз. Посидит ещё часик другой, а мы за это время. Серёга попытался заговорщически подмигнуть. В домино партейку, да? Это нольчику откушаем. Протолкнувшись к своим шкафчикам, они принялись натягивать одежду. В могилу тебя твой тонул сведёт серый. Да уж лучше он, чем самосбор-то, а? Твоя правда. Так что, идём? Да оцепись ты, сказал ведь уже. Ну ты и грусть. Ладно, до завтра. Пацану привет. Угу. Рома переложил из спецовки в карман штанов безделушку, которую смастерил на обеде из бракованных шестерёнок. «Передам». Спустившись на свой этаж, Рома привычно постучал в гермадверь своей соседки. Спустя минуту заскрижитал вентиль, и тяжёлая дверь распахнулась. "Папа!" Маленький ураган юркнул в образовавшуюся щель двери и бросился на шею. "Григишка, всё уронишь ведь, тяжёлый стал кабанёнок". "Ром, я ему пуговицу пришила, а то совсем в распашонке носится уже. Спасибо, Зинаида Ивановна. Чаю?" Нет, нет, мы пойдём. Рома рассмеялся, глядя на скачущего вокруг него сына. И вот, возьмите, это за грядущий семисменок. Ох, Ромка, да потом бы занёс. Ты же знаешь, я готова и просто так. Берите, берите, замахал Рома руками. Завтра опять приведу. Конечно, приводи. Защебетала сидящая женщина, ловко пряча тюбик зелёного концентрата в переднике. «Спокойной ночи! Спокойной ночи! Спокойной ночи! Спокойной ночи! Спокойной ночи!» Довольно завопил Гришка, ни на секунду не переставая скакать. Гермодверь соседки закрылась. Тихое и протяжное шипение отделило её ячейку от остального гигахруща. Рома взял маленькую ладошку в свою, четырёхлапую, загрубевшую от сотен мелких порезов и мозолей. Теперь можно было возвращаться домой. Поужинать, правда, будет нечем. Но что поделать? Не привыкать уже». Пап, пап, пап. А знаешь, что я сегодня узнал? Ты вообще просто обалдеешь. Ну давай. Рома ласково потрепал Гришку по загривку. Рассказывай. Озорная физиономия сына с говорящими карими глазами была для него единственным светлым пятном в серой бесконечности гигахруща. Дома Гришка с весёлым визгом понёсся играть с новой игрушкой. фигуркой ликвидатора, которую папа выточил на заводе. Таких вещиц, которые делал его отец, не было ни у одного мальчуга на в окрестностях жил ячейки ЯЖД РГ-154-17К. Заняв сына игрой, Рома сел за свой любимый письменный стол. Когда-то он сварил его из списанной герма двери, так что сдвинуть его было трудновато, но вот работать — одно удовольствие. На металлической поверхности вновь появились пачки с пожелтевшей бумагой и стопки старых советских книг и учебников. Бумага, как и всегда, стоила роме половины семисменного пайка. Но он не мог оставить свой труд незавершённым. Иначе и смысла в нём попросту не было. Когда-нибудь, когда-нибудь управблок меня за это вознаградит. А может, и к награде приставит, и ячейку сменит. На зелёный концентрат перейдём. Заживём. Гришку в неё устрою. Там хоть работа не пыльная. Рома затянулся самокруткой в такт приятным мыслям. Раньше он выходил на перекур в коридор, берёг воздушные фильтры жилячейки. Теперь же, когда работа близилась к завершению, он не хотел лишний раз отвлекаться от дела. Хотя могут ведь и не дать ничего. Так лишь вручат орден Ленина, пожмут руку, снаблят десятком лишних талонов и всё, спасибо за службу гигаотечеству. Обидно будет, с одной стороны, а с другой слизь с ними этими наградами. Рома нахмурился, открывая начатую страницу. «Не ради наживы я всё начал, не ради неё и закончу». С этими мыслями он положил перед собой два учебника, Несколько полуистлевших писем и монографию, сверяя данные из ранее отсортированных источников, он продолжил свой великий труд. Уже много циклов подряд Рома искал и выименовывал на толонах старые разваливающиеся книги исторических романов, исследований, учебников и разрозненных томов большой советской энциклопедии. По разбросанным фрагментам он собирал воедино далёкое прошлое. чтобы составить крупнейшую летопись событий исчезнувшего мира. Это было делом, к которому он, больше гигацикла назад, решил посвятить свою жизнь. Маленький сын наполнял его жизнь простой и искренней радостью, но летопись — вдохновением и смыслом. «Кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего». Вычитанная однажды фраза звучала в голове Ромы все так же пронзительно и звонко. И он готов подарить это знание жителям Гига-Хрущевки. Уже совсем скоро все будет готово. Работа кипит, даже когда Гришка засыпает, из кушетки начинает доноситься мирное сопение. В жилой ячейке царит полумрак. Основной свет выключен. Лишь настольная лампа освещает лист бумаги из печёрённый аккуратным убористым почерком. Каждая новая строка приближает столь желанный финал. Не имея иных возможностей по стабилизации состояния в стране, главы правительства был одобрен проект Гигадом. После утверждения сопутствующей документации начались подготовительные работы. Срок сдать проект был назначен на август 2000. Вдруг раздался настойчивый стук в гермодверь. Чертыхнувшись, Рома отложил работу и пошёл открывать. На сегодня гости запланировано не было. Опять, наверняка, Серёга набрался и пришёл талон клянчить на закусь. Никогда такого не было, и вот опять. Пробурчал Рома, поворачивая вентиль. Однако, валившегося вотворившуюся дверь полуживого тела не последовало. Из тёмного проёма в Рому впирился тяжёлый взгляд двух налитых кровью глаз. На лице незваного гостя был порван и противогаз. "Рома, я полагаю", внезапно спокойный голос предупредил вспышку страха. "Верно? Кто ты и что тебе нужно?" «Учти, у меня сосед-ликвидатор!» «Крикну, и он с жерновом через...» «Прошу, не стоит!» Замахал руками человек напротив. «Меня зовут Туман. И ничего дурного я не замышляю. Сам был ликвидатором, как и твой сосед. Демобилизовался, правда, уже. В звании капитана. «Тебе поболтать не с кем на ночь глядя?» Враждебно спросил Рома. «Так я занят. Найди другого собеседника». Он хотел было закрыть дверь... но рука в чёрной кожаной перчатке придержала её. «Занят летописью, как я понимаю?» Рома замер. Раздражение в его глазах сменилось неподдельным любопытством. О своём труде он никогда не распространялся. Если незнакомец так хорошо осведомлён, его стоит хотя бы выслушать. «Ладно, проходи и рассказывай, зачем пришёл». Пройдя в жильечейку, Туман уселся на стул и жестом пригласил Рому к столу. Скажи мне, ты слышал о большой перестройке? Поначалу Рома слушал неохотно, затем с интересом подался вперёд, чтобы не пропустить ни единого слова. К концу рассказа он был внимателен и сосредоточен, изредка задавая уточняющие вопросы, на которые Туман с радостью отвечал. По его словам, раз в неизвестное число гигациклов в гигахрущёвке происходит некое явление, получившее неофициальное название большая перестройка. По неизвестному и непостижимому алгоритму блоки вдруг начинают менять своё местоположение. Связывающие их ранее лифтовые шахты, лестницы и переходы перестают вести в привычные места. Известные ранее ступени утыкаются в глухие стены. В лифтах пропадают кнопки знакомых этажей, а тяжелые бронированные гермодвери переходов ведут в блоки, которые людям еще не приходилось видеть в своей жизни. Со своих мест исчезают целые кластеры. Заводы и фабрики растворяются в бесконечности панельного лимба, а на их месте возникают жилые блоки с людьми, точно так же не понимающими, где они оказались». И это в лучшем случае. Гигахружь бесконечен. Он простирается всюду, существует во многих измерениях одновременно. Обычная перестройка может просто поменять жильцов местами с другими такими же пострадавшими. Это не страшно. Подумаешь, соседи сменились, у прав блоком стал потолще, и на завод теперь нужно ходить не через 3 этажа, а через 10. А в большой перестройке проявляется вся извращённая сущность этого архитектурного кошмара. Блоки меняются местами точно так же, как и при обычной перестройке. Но вот расстояние возрастает в триллионы раз. Блоки с обычными, вполне себе разумными жителями разбрасывает настолько далеко, что нет никакой надежды на то, Что в такой дали всё существует по тому же самому укладу. В бесконечности хруща несчастных может поджидать всё, что угодно. Одичавшие жители канибала законсервированного этажа, на котором сломались автоматы выдачи концентратов, разложившиеся на плесень и липкую слизь поклоники черного бога, твари самосбора, сросшиеся в единый хаотический кошмар. своей фантазией переплюнуть гигахрущ бесполезно ведь в его нутре возможно абсолютно всё что угодно и противостоять ему практически нет смысла ведь если утратить связь с цивилизацией очень легко утратить и связь с разумом скатиться в каменный век сбросить человеческий облик утонув в хаосе анархии и позволить самосбору пополнить орду его тварей в своей плотью. Чтобы не допустить деградации блоков хотя бы одного кластера, сообществом единомышленников было создано хранилище, крупнейший банк данных, содержащий информацию о всех технологиях человечества, научные труды и произведения искусства, созданные в гигахруще. Его местоположение надёжно скрыто от всех жителей, включая руководство партии, во избежание посягательств на интеллектуальные богатства. хранилище откроет свои двери в том случае, если кластер попадёт под большую перестройку, чтобы позволить людям заново отстроить вокруг анклав цивилизации омываемый морями самосбора. Но даже всех знаний, содержащихся в хранилище, не хватит, чтобы не позволить людям отчаиться, ведь у них не будет привычного мира вокруг, надёжного ликвидаторского корпуса, стерегущего коридоры. Все видищи партии и истории. У них не будет ничего, за что бы их разум мог зацепиться. Людям нужно знать свою историю, чтобы вымостить надёжную тропу в будущее. Ведь те, кто не знает прошлого, не знают ни настоящего, ни будущего, закончил за него Рома. Теперь я начинаю всё понимать. хранилище, не хватает лишь летописи, чтобы быть готовком ко всему. Но это чрезчур громко сказано. Мы будем наполнять его так долго, как это возможно. Однако, отчасти ты прав. Твой исторический труд об истории человечества действительно самый полный и всеобъемлющий документ из всех, что я встречал. Он бы очень пригодился людям, попавшим в страшную беду. Ты правда думаешь, что всё это способно помочь в должной мере? Послушай. Туман наклонился к столу. Его красные глаза горели под треснувшими линзами противогаза. Это не просто вещь. Это не просто помощь. Это шанс. Единственный способ не сгинуть в этом бетонном мешке. Это спасательный круг, созданный человеком для человечества. Можно дать человеку оружие и научить сражаться, можно снабдить его лучшими инструментами, научить его всему, что было изучено его предками. Но без своего прошлого, без этого фонаря истории, ничто не сможет осветить ему дорогу в будущее. Ничто. Когда Рома закрыл дверь за туманом и повернул вентиль, его накрыло чувство странной опустошённости. Многие циклы подряд он работал над рукописью, которая стала ли не смыслом его жизни, а сейчас он добровольно отдал свою летопись в руки незнакомца в обмен на небольшую памятку. Так просто... И не было никакой торжественности, какую он себе представлял столь ярко все эти циклы. Так оно и бывает, наверное. Либо награды и отправка результатов на пыльные полки партийных архивов, либо... большая цепь. «Да, Гришка», — тихо пробормотал себе под нос Рома, выключая свет и ложась на кушетку. Гришка ничего не ответил. Он сладко спал и, почувствовав отца, поплотнее прижался к нему. Рома обнял сына и мгновенно уснул. В ту ночь он спал без сновидений, крепко и впервые за гигацикл совершенно спокойно. Семисменок полетел за семисменком. Любимая ночная работа закончилась, но Рому это не расстраивало. Он начал больше времени проводить вместе с сыном. Уютные вечера за партиями в домино и карты стали приятной традицией для обоих. Выигрывая Гришка каждый раз победоносно вопил и прыгал по жиль ячейки с крайне кровожадным видом. Рома же тепло улыбался и тайком скидывал свой полный козырей колоду в сброс. Виск и предсмертный хрип из-за гермодверью во время самосбора перестали доставлять неудобства. Запах сырого мяса стал привычным сигналом для герметизации ячейки и начала новой партии игры. Цикл сменялся циклом. Гриш Коросс, его успехи в учёбе добавляли отцу едва заметных морщинок от частых улыбок, а шалости и нередкие драки с одноклассниками седых волос. Время шло своим чередом. От своих прежних амбиций Роме пришлось отказаться. Но по ночам, закрывая глаза и спрашивая себя, стоило ли оно того, Он отвечал себе однозначно. Я поступил правильно. Гришкины дипломы о призовых местах на межкластерных олимпиадах по алгебре стали для него куда важнее, чем собственные достижения. На заводе он иногда брал дополнительные смены, так что на редких праздниках они всегда угощались зелёным концентратом. Наверное, по меркам гигахруща это можно было назвать счастьем. Ежесменно провожая сына в образовательный блок, Рома незаметно выполнял пункты из тонкой памятки, которую ему когда-то выдал Туман. На работу он ходил исключительно по лестнице, оставляя по пути метки перочиным ножом. В конце смены он обязательно проверял свою чёрную карандашную точку на дверях лифта. По заведённой привычке перед каждым открытием герма двери Он стучал по ней ногтём указательного пальца условным стуком. Перед сном Рома исправно катал по полу металлический шарик от подшипника, проверяя после, не появился ли на губах бетонный привкус. Все эти мелкие привычки служили якорем для родного блока, и в случае, если хрущ начнёт пересобирать себя, они должны были удержать блок на его привычном месте». Гигацикл шёл за гигациклом. За чередой ежемесячных ритуалов кrome незаметно подкралась старость. В ней он устроить Гришу не сумел, но зато тот при успел на машиностроительном заводе стал начальником производственного участка, обеспечив своему старику достойную пенсию. Роман Аркадьевич, как его теперь уважительно называли на этажах дети, Всё свободное время мастерил для них игрушки из бракованных шестерёнок. Детвора частенько собирались вокруг него, наперебой выпрашивая очередную безделушку. А он и не мог отказать. Слишком ценил этот искренний восторг, ещё не познавший боли, страха и тоски ребятишек. Хотелось бы ему так радовать и собственных внуков. Но от сына в ответ на это он слышал решительное... не время. Всё шло своим чередом, да одно поздна полуденного утра. В эту смену Роман Аркадьевич проснулся гораздо раньше обычного. Гриша всё ещё спал. Тяжело вздохнув, он размял ноющую шею и скрехтением поднялся с кушетки. Воздух был непривычно плотным и влажным. Дышалось такой взвесью с немалым трудом. Старик провёл взглядом по жилой ячейке. Что-то не давало ему покоя, словно маленькая зудящая мушка на задорках сознания. Внезапно он понял, что его разбудило. Из-под шкафа выкатился маленький шарик от подшипника, который уже давным-давно потерялся. Он медленно покатился к гермодвери. Это было невозможно, на идеально ровном полу жил ячейки. Судорожно облизнув губы, Роман Аркадьевич тихо охнул. Во рту стоял сильный бетонный привкус. Не тратя время на то, чтобы одеться, он бросился к двери, налёг на вентиль и выскочил в коридор, чтобы проверить карандашную точку на дверях лифта. Но на этаже его больше не было». Вместо двери оказалась сплошная стена, выкрашенная в зелёной масляной краской. В коридоре горели красные лампы аварийного освещения. Лестницы уходили в непроглядный мрак. Вместо шлюза, ведущего в соседний блок, глаза нашли глухое бетонное перекрытие. Заметив, что лампы начали моргать, словно готовы погаснуть, Роман Аркадьевич поспешил обратно в жилую ячейку. Он наглухо запер дверь, завернул в вентиль и втопил кнопку полной герметизации отсека. С шипением запустилась система рециркуляции воздуха, и ячейка оказалась полностью изолированной от остального хруща. Старик сполз спиной по двери. Лицо его исказило гримаса боли. Из глаз брызнули слёзы. Забыл, забросил, наплевал на привычки — и их ячейку настигла большая перестройка. Спустя семи сменок отец с сыном приспособились к жизни на новом месте. Хоть Гига Хрущи необъятен, но тем не менее даже в самых отдалённых его кластерах встречаются знакомые предметы быта. В небольшом закутке на этаже оказался автомат раздачи пищконцентрата, Он был старым и громоздким. Такие перестали использовать ещё до рождения Романа Аркадьевича. Его получилось легко обмануть. Пара часов ковыряния с отверткой, и вуаля, талон можно забрать назад после того, как обменял его на концентрат. Правда, система не позволяла делать этого чаще раза в смену. Сколько Гриша не старался, но так и не смог обойти ограничения. А так как талон в ячейке оставался лишь один... Приходилось делить односменный паёк пополам. К счастью, сирены здесь исправно оповещали о приближении самосбора. Он заливал этаж словно по графику, каждые 2 смены сменка, и длился ровно 34 секунды. Ещё одной странностью было то, что в отличие от мест, к которым привык Роман Аркадьевич, здесь во время самосбора за гермодверью не было слышно криков. Лишь едва различимый гул, словно работала небольшая компрессорная установка. Ликвидаторов поблизости, конечно же, не было. Судя по всему, строение вообще было давно заброшено. Так что как только сирены стихали, приходилось самим выходить из жилой ячейки, сгребать слизь в взловонные кучи и поджигать. Больше всего неудобств доставляли сапоги, выраставшие из стен после каждого самосбора. Их было очень неудобно выковыривать из бетона. Поначалу Роман Аркадьевич думал, что они переживут такую перемену, как и раньше, за долгими партиями в карты. Но в его сыне что-то надломилось. Каждый семесмена он собирал свой вещмешок и уходил на вылазки по этажам. По возвращении, отговариваясь лишь общими фразами, он не говорил отцу, что видел в своих походах. Только угрюмо заваливался спать, пряча взгляд. Ещё чаще, чем само сбором, их ячейку начало накрывать тоской и отчаянием. На утро одной из смен Роман Аркадьевич решил, что должен своими глазами увидеть то, что видит Гриша. Он остановил сына, собирающегося вновь молча уйти на выловку. Гришка, чего ты всё время один да один? Старческий голос, полный тоски, прозвучал глухо. Давай-ка, я с тобой в этот раз. Мало ли чего. Однако тот лишь отмахнулся, продолжая складывать в мешок нехитрый карп. Кто же его знает, что там за дверью в этих коридорах? Вдвоём-то с подручней будет, можно с тобой. Гриша тяжело вздохнул и раздражённо посмотрел на отца. Немного помедлив, он неохотя кивнул и взялся за вентиль. В коридоре он быстрым шагом направился к лестницам и начал спускаться вниз. Старик оглянулся напоследок и шагнул во мрак за своим сыном. Роман Аркадьевич резко проснулся. Он скочил с кушетки и испуганно гляделся. Гриша сидел в своём углу, косясь на него угрюмо и с явным недовольством. Ничего, что произошло с момента, как они начали спускаться по бетонным ступеням, не осталось в памяти. Лишь ноги гудели, словно от долгой ходьбы. Старик хотел подойти к сыну и растрясти его, спросить, почему же всё так, что с ним случилось. Но что-то остановило его от расспросов. Приглядевшись, Роман Аркадьевич с ужасом понял, левое Гришино ухо и правое поменялись местами. В следующий поход Гриша отправился один. Спустя семи сменок он вернулся домой, держа за руку маленькую девочку с большим белым бантом на голове. Ельчико было обезображено жуткой мутацией. Гвозницы полностью заросли кожей. Гриша виновато вытащил левую руку из кармана. На ней не хватало кисти. Отныне после каждого похода Гриши жил ячейка всё больше заполнялась детьми. Весёлая гурьба лостилась к Роману Аркадьевичу, ласково прозвав его плазма дедушкой. В его жизнь вновь вернулась радость в виде названных внуков, о которых всегда мечтал. По вечерам старик рассказывал им истории о былых временах, а они в ответ учили его игре в пятимерные шахматы. Гриша вовсе перестал говорить, но прямо продолжал свои походы по коридорам. С исчезновением стоп ему стало гораздо тяжелее. В одну из смен он не вернулся. От волнения Роману Аркадьевичу стало труднее выделять амиак из разбухших пор на спине. Старик промаился всю ночь без сна, успокаивая внуков. С наступлением новой смены он хотел уже отправиться на поиски, но тут дверь отворилась. В проходе показался мальчик, виновато смотрящий под ноги. В его кулачке был зажат конец какой-то верёвки. Медленно зайдя в ячейку, он с трудом затащил за собой тело Гриши. На обезраженном теле не осталось ни рук, ни ног. Лишь лысая голова безвольно волочилась по бетону. С веселыми криками дети набросились на лакомство, не обращая внимания на крик старика. Спустя пару минут На бетонном полу не осталось даже капли крови. Лишь дочисто обглоданные кости, аккуратно сложенные пирамидкой. Старик понял, что это ему. Содрогающиеся в агонии мясные комья внуков уважительно расступились, расчищая дорогу к деликатесу. Их бесформенные тела со множеством ртов сочились с укровицей и гноем. пропустив своего старика, они расползлись по потолку довольно урча. Взяв жвалами кость, старик почувствовал, как из его глаз полились плазменные слёзы, оставляющие обугленные дорожки на лбу. Он закрыл глаза, полные влаги, и открыл несколько десятков других, спустившись по паутине на пол. Старик подполз к сокращающемуся проёму норы и обессиленно вывалил своё тело наружу. Порошенный бурой слизью коридор огласился отчаянным старческим клёкотом, в котором уже было трудно разобрать человеческую речь. Существо звало тумана. Оно вложило в этот крик всё своё оставшееся человеческое естество. которая неистово жаждала узреть хранилище. Спасательный круг, созданный человеком. Спасательный круг, созданный для человека. Созданный не для того, кто только что проглотил ребро собственного сына. Сочным хлюпаньем вход в нору плазма фалангида закрылся.